Андрей Иванович сидел, свесив окровавленную голову, ерзал руками по полу и старался вскочить. «Опять скандалы тут поднимать!» — в бешенстве крикнул хозяин. Ляхов бросил костяшку и, ругаясь, пошел вниз. «Нет, брат, погоди!» — хрипел Андрей Иванович. Он поднялся на ноги, шатаясь, побежал вслед за Ляховым. «Удержать его, чего смотрите!» — крикнул хозяин брошюрантом. «В участок захотелось тебе, скандалистый этакий!» Андрей Иванович остановился. «В участок!» — заревел он и устремился на Семидалова. «Сукин ты сын, эскулап!» Прошуранты схватили Андрея Ивановича. Товарищи подмастерья упросили хозяина не отправлять Андрея Ивановича в участок. Он плюнул и позволил им убрать его куда угодно. Андрея Ивановича пьяного и залитого кровью свезли домой. Он ругался и старался вырваться сопровождавших его Ермолаевой Генрихсена.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 Сердце билось в груди так резко, что тяжело было дышать. Не следует спешить. Нужно сначала получше взяться за лечение и подправить себя, чтобы идти наверняка. на утро Андрей Иванович объявил Александру Михайловне, что он решил лечь в больницу и лечиться как следует. Был десятый час утра Дул холодный, сырой ветер. Тающий снег шорохом падал на землю. Приемный покой Эмской больницы был битком набит больными. Мокрые, изябшие, они сидели на скамейках, стояли у стен. В большом камине пылал огонь, но было холодно от постоянно отворявшихся дверей. Служители в белых халатах подходили к вновь прибывшим больным и совали им под градусники. Александра Михайловна вела под руку Андрея Ивановича. На скамейке у окна только что освободилось место. Андрей Иванович сел. александр Михайловна стала стоять.